Как поэт встречается с историей. Среда 25 февраля 1824 года. Гёте показал мне сегодня два странных диковинных стихотворения, оба высоконравственные по своим устремлениям, но в отдельных партиях безудержно натуралистические и откровенные. Такие в свете обычно признаются непристойными, почему он и держит их в тайне, не помышляя о публикации. Если бы ум и просвещенность, сказал он, стали всеобщим достоянием, поэту жилось бы легче. Он мог бы всегда оставаться правдивым, не страшась высказывать лучшие свои мысли и чувства. А так приходится считаться с определенным уровнем понимания. Поэту нельзя забывать, что его творения попадут в руки самых разных людей, поэтому он старается не обидеть допропорядочное большинство чрезмерной откровенностью. К тому же и время штука удивительная. Оно тиран, и тиран капризный. Взглянув на то, что ты говорил и делал, оно каждое столетие строит другую мину. То, что было дозволено говорить древним грекам, нам говорить уже не пристало. То, к примеру, что было по вкусу закаленным современником Шекспира – Англичанин 1820 года уже вынести не в состоянии, отчего в наше время и возникает настоятельная потребность в издании «Family Shakespeare». Примечание. Здесь Шекспир для семейного чтения. Английский, конец примечания. «Многое еще зависит от формы», — вставил я. «Одно из этих двух стихотворений по самому своему тону и по размеру, которым пользовались древние, меньше коробит читателя». Отдельные мотивы, возможно, и слишком смелы, но в общей их обработке так много достоинства и величия, что кажется, будто ты перенесся в эпоху несокрушимых героев Эллады и слушаешь древнегреческого поэта. Другое стихотворение в тоне и манере Ариоста куда коварнее. В нем современным языком говорится о современном приключении, и поскольку оно без какого бы то ни было покрова вторгается в нашу действительность, Отдельные вольности в нем кажутся более дерзкими. «Вы правы», — согласился Гёте. «Различным поэтическим формам свойственно таинственное воздействие. Если бы мои римские элегии переложить в размеры тональность Байронова-Дон-Жуана, все мною сказанное выглядело бы совершенно непристойным». Тут принесли французские газеты — Закончившийся поход французов в Испанию под водительством герцога Ангулемского вызвал живой интерес Гета. «Этот шаг Бурбонов представляется мне безусловно похвальным», — сказал он. «Лишь завоевав армию, они сумеют завоевать свой трон. И эта цель достигнута. Солдат возвращается домой верным своему королю, ибо из собственных побед, равно как из поражений испанцев, страдавших от многоначалия, уразумел, насколько же лучше повиноваться одному, чем многим. Армия подтвердила свою былую славу, доказав, что доблесть ее в ней самой, и что побеждать она может и без Наполеона. Гёте обратился мыслью к давним историческим событиям и стал распространяться о прусской армии времен Семилетней войны, которую Фридрих Великий приучил к постоянным победам и тем самым так ее избаловал, что позднее из непомерной самонадеянности она часто терпела поражение. Он помнил мельчайшие подробности, и мне оставалось только дивиться его великолепной памяти. «Мне очень повезло», — продолжал он, — «что я родился в то время, когда пришла пора величайших мировых событий, продолжавшихся в течение всей моей долгой жизни, так что я был живым свидетелем Семилетней войны, далее отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпопеи вплоть до крушения и гибели ее героя, а также многих и многих последующих событий. Потому я пришел к совсем другим выводам и убеждениям, чем могут прийти родившиеся позднее, которым приходится усваивать эти великие события по книгам им непонятным. Кто знает, что принесут нам ближайшие годы, но боюсь, что в скором времени мы мира и покоя не дождемся. Человечеству не дано себя ограничивать. Великие миры сего не могут поступиться злоупотреблением, властью. Масса в ожидании постепенных улучшений – не желает довольствоваться умеренным благополучием. Если бы человечество можно было сделать совершенным, то можно было бы помыслить и о совершенном правопорядке, а так оно обречено на вечное шатание из стороны в сторону. Одна его часть будет страдать, другая в это же время благоденствовать. Эгоизм и зависть, два демона зла, никогда не прекратят своей игры, и борьба партий будет нескончаема. Самое разумное, чтобы каждый занимался своим ремеслом, тем, для чего он рожден, чему он учился, и не мешал бы другим делать то, что им надлежит. Пусть сапожник сидит за своей колодкой, крестьянин ходит за плугом, а правитель умело правит народом. Это ведь то же ремесло, которому надо учиться и за которое нельзя браться тому, кто этого делать не умеет. Гёте снова заговорил о французских газетах. «Либералы», — сказал он, — «пусть ораторствуют, если то, что они говорят разумно, их охотно слушают, но реалистам, в чьих руках находится исполнительная власть, ораторство не к лицу, они должны действовать. Пусть посылают армии в поход, пусть обезглавливают и вешают, им это пристало, но затевать борьбу мнений в газетах и оправдывать свои мероприятия — это не для них. Если бы публика состояла сплошь из королей, Тогда им можно было бы и поговорить. «В своей жизни и работе, — продолжал Гёте, — я всегда утверждал себя как роялист. Другим представлял чесать языки, а сам поступал так, как считал правильным. Я умел обозреть поле своей деятельности и твердо знал, чего я хочу. Ежели я один совершал ошибку, то мог ее исправить. Но будь эта ошибка совершена вместе со мною еще несколькими она была бы неисправима, ибо у разных людей разные мнения. За столом Гёте был в отличнейшем расположении духа. Он показал мне альбом госпожи фон Шпигель, в который написал прекрасные стихи. Место, оставленное для этих стихов, уже два года пустовало, и он радовался, что, наконец, выполнил давнее свое обещание. Прочитав его стихи, посвященные госпоже фон Шпигель, Я стал листать альбом и натолкнулся на множество славных имен. Следующую же страницу украшало стихотворение тидге выдержанное в духе и тоне его урании. «В приступе отчаянной смелости», — сказал Гёте, — «я хотел было приписать к нему несколько стров, но теперь рад, что отказался от этого намерения. Поскольку мои нездержанные высказывания уже не раз отталкивали от меня хороших людей и портили впечатление...» от лучшего из того, что я создал. «Между тем, — продолжал Гёте, — я немало натерпелся из-за его урании. Одно время кроме урании ничего не пели, ничего не декламировали. Куда ни придешь, на столе лежит урания. Урания и бессмертие — вот была единственная тема разговоров. Я отнюдь не хочу лишать себя счастливой веры в бессмертие, более того, готов вслед за Лоренцо Медичи сказать — Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой, но подобные труднопостижимые понятия не могут быть объектом каждодневных размышлений и разлагающих разум спекуляций. И еще, пусть тот, кто верит в загробную жизнь, будет счастлив в тиши, но воображать о себе невесть что у него нет оснований. Кстати, у ранее Титге... Помогла мне заметить, что люди набожные, точно так же, как и дворяне, образуют своего рода аристократию. Я встречал дурех, которые чванились тем, что заодно Ститге верят в бессмертие. Ко всему же мне приходилось смиряться с тем, что эти особы надменно допрашивали меня, как я отношусь к бессмертию. Я повергал их в гнев, говоря... Мне приятно думать, что когда эта наша жизнь кончится, нас осчастливит следующее. Только я буду молиться, чтобы на том свете мне не встретился никто из тех, кто на этом в него веровал, ибо тут-то и начнутся мои муки. Набожные дамы окружат меня со словами «Ну что, разве мы этого не предсказывали? Разве это уже не произошло? А тогда и в загробной жизни скуки конца не будет». С идеями бессмертия, продолжал Гёте, могут носиться разве что благородные сословия, и в первую очередь женщины, которым нечего делать. Деятельный человек, озабоченный тем, чтобы уже в земной юдоле что-то представлять собой, и потому ежедневно стремящийся к своей цели, работающий, борющийся, немало не интересуясь будущей жизнью, старается уже в этой быть трудолюбивым и полезным. Далее. Попечение бессмертия нужно еще тем, кому не очень-то повезло здесь на земле, и я готов побиться об заклад, если бы у славного нашего Титге радостнее сложилась жизнь, то и мысли у него не были бы так безрадостны».